Эпилог. «Таша, мы так рады, что с тебя сняли печать. Теперь ты сильный маг, владеющий огнем. Это очень круто. И главное, мы рады, что ты теперь можешь постоять за себя. Конечно, тебе не сравнится с магией воды и магией воздуха. А еще любой некромат может заткнуть тебя за пояс. А если ты так и не научишься своей силой пользоваться, то во время боя запустишь пламя зеркально, и вместо того, чтобы повергнуть врагов, зацепишь союзников и покалечишь себя». Так хватит. Приятнее было слышать про всемогущество. Но мы твои друзья и не можем позволить тебе зазнаться. Ведь любой прокачанный маг воды потушит тебя. А воздушник создаст безвоздушный кокон и погасит пламя, а некроманты... Да ящер с ними. С этими вообще лучше не связываться. С такими друзьями я не только не зазнаюсь, я к магопсихологу ходить начну. Ну ладно, мы же любя... Кстати, мы тут нашли одну лавочку. Там как раз продают хорошие амулеты. Так вот, если туда зайти и купить парочку, то можно найти противодействие для большинства. Улица Некромантов. Перебила я парней. Улица Некромантов. Радостно кивали близнецы. Что-то мне это сильно напоминает. Меня спас защищавший артефакт передачи сообщений. Срочно явиться к ректору. Прочитала я сообщение и покинул общество безумных. Теперь-то я в этом точно была уверена. Близнецов. В кабинете Аргуса уже находился некромат, спорившись с ректором. «Нет никакой магии со стороны Таши на тебе, Винар! Тысячный раз тебе повторяю, поэтому ты не смог ее снять. Как снять то, чего не существует?» «А никак!» И ректор развел руками. «Но ведь, профессор!» «Винар, ты ощущаешь магию Таши, потому что она родственна тебе. У вашей магии один источник силы». Много лет назад Арно и Демаро именно на этом и сошлись. Они интересовались источником магии, увеличением ресурса. Только Арно выбрал путь исследователя, а Демаро темную магию. Ты так долго мыслил рационально и спутал банальную влюбленность с магическим воздействием. Так бывает, если ты живешь и отрицаешь все человеческие чувства. А потом все вдруг выходит из-под контроля. «Но нам легче списать все на посторонние обстоятельства, чем разобраться в себе. Кстати, когда некроманты влюбляются, сила у них становится менее стабильной, что объясняет...» «Достаточно», — выкрикнул Винар. «Ладно, вернемся к нашим баранам, то есть к ведьмам. Смею заметить, как участник тех событий и времен, когда Арно и Демаро учились в Академии, ваши предки вели себя точно так же». Поэтому Таша и вызвала такой живой интерес у наших врагов. Они поставили крест на Деморо, Но тут новая ветвь и шанс повторить переворот. Все-таки я рад, что вы, Таша, оказались разумнее и добрее, чем ваша родственница». «Многое в этой истории не ясно. Как они могли узнать об их родстве?» «Они точно знали, что живая Деморо не бросит семью и будет приглядывать за потомками». Весь род Таши, имея сильную магию, не мог ее использовать, поэтому Агата и отправила тебя сюда. Шанс учиться в Академии давал ей надежду на снятие печати. С рода. Она ведь осознавала, что нестабильный магический фон лишь из-за того, что сила под печатью стремится выйти наружу. Конечно, во всей этой истории еще рано ставить точку пока демарона свободе мы можем ожидать от нее что угодно она не станет повторять ошибки прошлого почему ты так уверена спросил винар мы же родственники я знала ее долгое время но никогда не знала ее настоящую все чего она хочет сейчас это спокойствие иначе бы учила меня совсем иному она знала как снять печать но хотела чтобы сняли ее со всего рода объявив амнистию для нас, но не для себя. Винар ничего не ответил. Но он понял. За то количество времени, что мы провели вместе, мы научились понимать друг друга без слов. Интересно, это так влияет родственный источник силы? Или я просто нашла человека, который абсолютно во всем меня понимает? Почему же матушка и тетя так тщательно скрывали нашу историю? «Об этом вам нужно спросить у родственников», смущенно ответил Аргус. Кстати,. Держите то, зачем я вас звал. Указ канцелярии Его Величества об амнистии вас и вашей семьи. Приглашение в столицу для снятия печати с остальных членов семьи. Восстановление родословной и конфискованного имущества и недвижимости. В качестве благодарности за возврат артефакта и предотвращение мятежа. А сейчас вам нужно посетить свою семью и поговорить с ними. Несмотря на то, что я быстро отправилась в дорогу, я знала, что не найду Агату на прежнем месте. Мама и тетушка плакали, рассказывая нашу историю наперебой. Им рассказал их батюшка, сын с сестры Агафиры. Всю жизнь они держали тайну в секрете, опасаясь преследования. И теперь, получив амнистию от самого императора, с их плеч словно упала гора. При всем том, что Агафира выбрала не тот путь, я не была на нее зла, мне лишь выложали ее. У нее не было сил, чтобы прийти к семье и попросить прощения. Ее родители сослали, и она долгие годы не могла их найти. Любовь всей ее жизни был на непомерно далеком расстоянии. Ведьма довольствовалась лишь крупицами воспоминаний о величии. Нет, она не была для меня злодеем. Я слишком ее любила. А любимые прощают многое. Оказавшись дома, я пришла в дом Агаты. Зайдя в пустую избушку, я оставила на покосившемся столе записку, состоящую из пары слов и подписи. «Жду тебя. Нужно поговорить. Твоя племянница Тариша». И вышла. «Агата умеет скрываться, как никто другой, но она член моей семьи. Хочет она или нет, пришло время воссоединиться и заявить о себе. Виконтесса Триша должна еще многое обсудить со своей двоюродной прабабкой». На мой новый артефакт передачи сообщений пришло оповещение. Завтра в обязательном порядке явиться на вокзал в Сиреджи для прохождения практики. Наконец-то. Что ж, начинаем новую главу жизни. Где-то в столице. За столом в темной комнате сидели двое. Говоришь, парень с девчонкой ни о чем не догадались. Радуются, словно дети. Они так ничего и не знают. Саймон уничтожен, Дамир и Грета под стражей, но я тут уже наполнил их кубки. «Это хорошо. Мы отлично всех провели, а эти трое сыграли отведенную роль. Пешек принято убирать с поля, расчищая пространство. Пока они отвлекали, мы подобрались вплотную к цели. Пришло время выйти на арену». Кукловод потянулся, разминая спину. «Чем еще меня порадуешь?» «Оба кольца найдены, но это еще не все». Она разбудила хранителя дома. Отлично. Человек за столом довольно потирал руки. Правда, дневник тоже найден. И он у девчонки. Неизвестно, что там написала ведьма. Плохо, но не смертельно. Действуем и дальше по плану. Они ведь еще не поняли, что находилось в доме. Нет. Хорошо. Что делать с девчонкой и некромантом? Макс, смерти нам как кость в горле. А девчонка не промах, ее завербовать, от мага избавиться. Слушаю, мой господин. Хорошо, что мы успели найти и забрать Фиру. Если бы правда всплыла сейчас, было бы неприятно. Ее ненавидели все. Думаете, она посмела бы рассказать правду? Неважно. Уничтожь некроманта и приведи его подружку мне. И помни, вместе они слишком опасны. Как скажете. Оставшись один в кабинете, человек подошел к шахматной доске и сделал ход. Приказ отдан, и палач приступил к его выполнению. В игру входит новый игрок. Когда вы думаете, что все приключения закончились, они только начинаются.